Глава третья Голос Боба вернул Дейзи к реальности. «Дом!» Этого слова она никогда раньше не слышала. Тихая радость наполнила ее при виде скромного бунгала. «Как прекрасно!» — воскликнула она. Боб сочувственно поглядел на девушку. Если это лочуга прекрасна, значит, в монастыре ей в самом деле приходилось не сладко. «Входи», — мягко сказал он, поднимая чемоданчик, и первым направился по узкой тропинке, обсаженной кустами самшита. Дверь скрипнула на несмазанных петлях, и Боб поморщился, вспомнив о горе немытой посуды в раковине и толстом слое пыли на мебели. Однако Дейзи в блаженном неведении обо всех этих ужасных, по мнению Боба, изъянах видела лишь уютную маленькую комнату с книгами, картинами и разбросанными повсюду яркими ковриками. Она привыкла обходиться самым малым количеством вещей, и жилище Боба казалось ей переполненным сокровищами. Потрясенная девушка медленно обошла комнату и остановилась у открытой двери, ведущей в крошечную кухоньку. На холодильнике стояло несколько бутылок пива, которые явно забыли спрятать. В окно весело кланис заглядывала эвкалиптовые деревцы. Боб стоял посреди комнаты, наблюдая, как Валентина медленно приближается еще к одной, на этот раз закрытой двери. Девушка оглянула, словно спрашивая разрешения, и Боб кивнул, с облегчением вспомнив, что, по крайней мере, успел застелить постель. Дейзи встала на пороге, рассматривая старомодную кровать с медными спинками и вязаным ручную покрывалом. Кроме этого, в комнатушке умещались лишь маленький туалетный столик, зеркало, несколько фотографий с автографами и груда старой одежды, увенчанная потрепанной теннисной ракеткой. «Теперь эта комната твоя», — объявил Боб, собирая грязное белье. «Правда?» «Она никогда еще не спала в отдельной комнате». Конечно. — кивнул Боб, ставя чемодан на кровать. — Ну, а теперь давай поедим. Есть тебе в с помидоры и грибы. Если хочешь принять душ, ванная рядом с кухней. Он кивком указал на стеклянную дверь. Дейзи во все глаза смотрела на него, на смешливые морщинки, в уголках рта и глаз, потрясенные таким бескорыстием и добротой. — Спасибо, — просто ответила она. — Не стоит благодарности, — бросил он, направляясь в кухню. — Только время от времени проводить тряпкой по мебели, этого будет вполне достаточно. Позже, когда музыка из проигрывателя наполнила комнату, и Дейзи сидела на полу, прислонившись к дивану, а Боб пил пиво, она мечтательно пробормотала. — Я никогда еще не была такой счастливой. Боб осторожно отставил стакан с пивом. Темноволосая головка была всего в нескольких дюймах от него, и он старался подавить желание придвинуться ближе, протянуть руку и коснуться шелковистых мягких локонов. — Должно быть, этот твой монастырь довольно мрачное место! Взгляд девушки затуманился. — Нет, не очень. Скорее, одинокое. Но там наверняка было множество других детей. Дейзи подтянула колени к подбородку и обхватила их руками. — Иногда двадцать, иногда тридцать. — Почему же ты была одинока? — недоуменно нахмурился Боб. — Они все сироты, не то что я. Ты не сирота? Нет. Лампа заливала комнату рассеянным светом. Через открытое окно доносился далекой вой койота. Моя мать оставила меня в монастыре, когда я была совсем маленькой. Поэтому монахи не позволили удочерить меня на случай, если она вернется. Только она так и не вернулась? Нет. «О, дьявол!» На этот раз Боб все-таки протянул руку и нежно сжал ее плечо. Посмотрев на часы, он увидел, что уже почти полночь. Сегодняшний день выдался тяжелым для них обоих. «Пора спать, солнышко», — объявил Боб, поднимаясь. «Мне завтра рано вставать». Его подушка и одеяло, аккуратно сложенное, уже лежали на диване. Девушка встала, неожиданно смутившись. — Что мне делать? — Я имею в виду насчет работы. — Не волнуйся, я скоро что-нибудь придумаю, — успокоил Боб, но когда дверь спальни закрылась, решил, что спешить не стоит. Она слишком необыкновенная, чтобы идти официанткой в закусочную. Боб вытянулся на диване и прикрыл ладонью глаза. Она верит ему, и он не может обмануть ее доверие или позволить сделать это другим. Непримиримо сжав губы, он вспомнил Видала Ракоши и его устремленный на девушку взгляд. Больше такого не повторится, как бы венгр не старался на него надавить. На следующее утро, когда Боб припарковал Бьюик на стоянке, Видал уже ждал его. «Кто она?» — процедил венгр, сузив глаза, прежде чем Боб успел выйти из машины. Боб, не отвечая, ступил на землю и выпрямился. «Не понимаю, что вы имеете в виду?» — сухо пробормотал он, наконец, направляясь к грузовику. Однако Ракоша загородил ему дорогу. «Ты чертовски хорошо все понимаешь, Келли!» — вкратчиво произнес он. Боб ощутил, как гнев, который он изо всех сил пытался сдержать, воспламенил кровь. Ракошу не терпится выяснить имя девушки. И он без всякого сомнения поспешит доложить Боссу, что Боб привел постороннего человека на съемочную площадку. «Я уже сказал, что не знаю, о чем вы говорите», — процедил он сквозь зубы. Ракошу с самого рассвета мчался галопом по холмам, Хлыст, который он по-прежнему держал в руке, со зловещим свистом опустился на высокий кожаный сапог. Черные глаза угрожающе сверкнули. — Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю, — повторил он, — о той девушке, что ты привел вчера. — Я хочу знать, как ее зовут и где она живет. Боб невольно медленно сжал кулаки. — Она моя сестра и вчера вечером вернулась домой в Орегон. Она не интересуется ни кино, ни съемками. Он говорил с режиссером, и должен был обращаться к нему мистер Ракоши, а заканчивать предложение почтительным сэр. Но Боб не сделал ни того, ни другого. Он инстинктивно сознавал, перед ним соперник — который воспользуется любым поводом, чтобы отнять Валентину. Ракоши мрачный, как туча, надвинулся на него, ты лжешь! Но Боб твердо стоял на своем. Глаза горели злобой, не уступающей гневу Венгра. «Вовсе нет? Вчера вы напугали ее до полусмерти. Она не городская девушка и вернулась туда, где ее место». «Ее место на съемочной площадке!» — прорычал Ракоши, едва не изрыгая пламя, подобно сказочному дракону. «Ничего подобного! Ее место рядом с человеком, за которого она собирается выйти замуж. Ну, а теперь прошу простить, у меня работа!» Видал шумно выдохнул, но безмолвно отступил, и Боб запрыгнул в кабину фургона. Кажется, водитель не лукавил, а, видал, не привык понапрасну тратить время и энергию. Он выяснит, из какого района Орегона Кэллер родом. И если даже придется обыскать весь проклятый штат, он найдет ее и снимет в главной роли. Боб позволил себе торжествующую улыбку не раньше, чем заработал мотор, и фургон медленно покатился прочь от разъяренного венгра. Он не завидовал ни актерам, ни съемочной бригаде черных рыцарей. Легендарная вспыльчивость Ракоши — ничто по сравнению с тем, что их сегодня ожидает. По возвращении Боба встретили сверкающей чистотой домик и ваза на обеденном столе, полная маков и желтых ромашек. Разнящие ароматы доносились с кухней, да и сняла с него куртку, подвела к креслу. Боб широко улыбнулся. — Хорошо провела время, солнышко. Девушка кивнула, беспокойно сверкнув глазами, боясь, что не угодила ему. — Тебе нравится чили? — Атако. Это блюдо мексиканской кухни. — Обожаю, — заверил Боб, садясь и сознавая, что в его меню отныне не значатся гамбургеры и сосиски. — Надолго ли? — Я... — Интересно, ты видел сегодня мистера Ракоши? — нерешительно пролепетала Дейзи. — Нет. — Спокойно, — ответил Боб, начиняя лепешку тако огненным чили. — Он режиссер, я водитель. Наши дороги... «Не пересекаются». Он вел себя, как обычно, но Дейзи каким-то странным образом почувствовала, что Боб ушел в себя. И поняла, что «продолжать» означает лишь увеличить пропасть между ними, но не спросить не могла. «А мне нельзя поехать с тобой завтра на студию?» Может, я сумела бы получить там работу? Нет. Теперь безошибочно распознала в его голосе нотки стальной решимости. Я уже говорил. Орл дуай не место для тебя. Скопище негодяев, продажных и подлых, и тебе лучше держаться от них подальше. У девушки словно Хом застрял в горле. Аппетит неожиданно пропал. Машинально проживав кусочек тако, она попыталась настоять на своем. На сей раз я никому не помешаю, Боб. Думаю, я смогла бы получить работу в одном из офисов. Сестра Франческа научила меня печатать, вести, считай, нет. Взгляды их встретились. Застыли, и Боб осознал, что был прав, отказывая девушке в просьбе. В ней было нечто. Нечто неопределенное, невыразимое, что он не мог назвать, но парни из актерского отдела киностудии в два счета все заметят, как только увидят ее. Дейзи опустила глаза и смахнула жгучие слезы. Бог не уступит. Ни за что. Он сказал «нет» и никогда не смягчится. Но если она не вернется на студию, как она сможет снова увидеть видала ракоши? Плечи девушки разочарованно поникли, и Боб отодвинул тарелку. — Хочешь, пойдем сегодня в кино? — спросил он, торопясь поскорее помириться. Девушка ухнула, чувствуя, как от лица отливает краска. Кино. Как ни странно, она ни разу не видела ни одной картины. Почти все девочки в монастыре ходили в кино с родственниками, которые иногда приезжали их навестить, и даже брали к себе на Рождество или Пасху, но ее никогда никто не посещал. Дейзи смирилась с этим и настолько ушла в себя, что щемящая боль одиночества с тех пор притупилась, но теперь, наконец, после стольких лет, она собирается впервые посмотреть фильм. Трудно поверить в такое.